Хмельные напитки Ученые пишут, в эпоху викингов гораздо больше зерна шло на приготовление браги и пива, чем на выпечку хлеба. А вот как старинные скандинавские сказания описывают неурожайный год. Не было ячменя даже на то, чтобы сварить пиво. Другую разновидность хмельного питья готовили на основе меда. Германские языки сохранили его название, в которых явственно слышится общий у славян и германцев корень ⁇ мед. В древних документах упоминается и еще один алкогольный напиток, который делали из сыворотки от сквашенного молока. Назывался этот напиток скир. О том, какое значение приписывалось хмельным напиткам, было уже сказано выше. Основным алкогольным напитком было пиво, приготовленное из ячменного солода. Позже с применением хмеля. По некоторым данным, в небольших количествах готовили фруктовое и ягодное вино. Но ученые полагают, что применяли его исключительно при богослужениях. Настоящее виноградное вино было только привозным и рассматривалось как величайшая роскошь. Праздничные пиры устраивались нечасто, но уж когда они происходили, всевозможные напитки лились буквально рекой. Во время приготовления никакой очистки они не подвергались, поэтому, как пишут специалисты, жуткое похмелье пирующим было обеспечено. Тем не менее, считать викингов беспробудными пьяницами вовсе не следует. Дистиллированные продукты, вызывающие физиологическую зависимость, являлись большой редкостью. К тому же древние люди были прекрасно осведомлены об отрицательных последствиях пьянства. Сохранились религиозные тексты, в которых устами богов делается предостережение. «Меньше от пива пользы бывает, чем думают многие. Чем больше ты пьешь, тем меньше покорен твой разум тебе. Цапля забвения вьется над миром, рассудок крадет. Лучшее в пиве что хмель от него исчезает бесследно. В другом месте упоминается, как один конунг в хмелю свалился в необъятный котел для варки пива и утонул в нем. Правда, часть ученых полагает, что это предание не столько предостерегает пьянчужек, сколько рассказывает, уже в переосмысленном виде, о ритуальном жертвоприношении неудачливого вождя, явлении в эпоху викингов, ставшим редкостью. Прежде чем закончить об алкогольных напитках, хочется рассеять одно любопытное заблуждение. Иногда в литературных произведениях описывается, как кровожадные викинги на своих пиршествах поднимали чаши, сделанные из черепов поверженных врагов. Картина, прямо скажем, впечатляющая. Только в действительности викинги ничем подобным не занимались. «Всему виной» – ошибка переводчика. Когда цивилизованный мир открыл для себя древнескандинавскую культуру, сохранившиеся старинные рукописи стали переводить на различные современные языки. Знатоков древнего наречия катастрофически не хватало, поэтому широко использовались переводы с перевода. Кто-то переводил оригинал, допустим, на немецкий язык, другой человек уже с немецкого на французский и так далее – При этом нередко забывали, что язык древних скандинавских сказаний поразительно богат поэтическими метафорами и иносказаниями. Об этом будет рассказано в другой раз. А пока лишь упомянем, что в одной из знаменитейших песен герой предвкушает, как после мужественной гибели он будет пировать в чертогах богов и станет там вкушать мед из гнутых мечей лба зверя. На самом деле это выражение означает «бычий рог, но в результате испорченного телефона получились вражеские черепа. Так и пошла гулять по свету ошибка, немало, к сожалению, повлиявшая на расхожее представление о викингах и их нравах. В своих застольях викинги пользовались и деревянными чашками. Но рога, видимо, были одним из древнейших и самых распространенных сосудов, из которых вкушали хмельные напитки. И это не случайно. Вспомним. Перы с опьяняющими напитками первоначально имели религиозно-магический смысл. Чего чаще всего просили у могущественных богов? Скандинавские сказания сохранили формулу «урожая» и «мира». А древнейшим символом плодородия были именно бык и корова. Согласно скандинавским легендам, самого первого разумного жителя Вселенной вылезала из соленого камня корова по имени Аудумла. Поэтому древним людям казалось вполне естественным, обращаясь к богам за плодородием, наливать жертвенный напиток именно в рог. Благо форма у него подходящая. Если позволял достаток, кончик и устья рога оковывали металлом, чаще всего серебром, серебряную пластинку вокруг устья покрывал замысловатый узор, тоже, если присмотреться, вполне божественного содержания. Когда начали появляться стеклянные сосуды для питья, в эпоху викингов их привозили в Скандинавию из Германии, они нередко повторяли своей формой все тот же рог. Вот эти торога или похожие на них сосуды, и проносили, как уже говорилось, над святым огнем очага, произнося на Перу обеты. Религиозные тексты недаром предостерегали против Хмельного. Легенды упоминают о подобных обетах, оказавшихся невыполнимыми, а то и попросту гибельными. Например, один персонаж в пьяном виде поклялся завоевать для себя невесту любимого брата. Протрезвев, парень горько сожалел о вырвавшихся словах, но поделать ничего уже не мог. Он произнес обед перед богами. Пришлось выполнять. Кончилось дело, понятно, трагедией. Вот такой страшный смысл могла приобрести верующей древности ситуация, о которой мы по сейчас говорим, слово «не воробей». «Вылетит, не поймаешь». Об отношении к слову будет рассказано опять-таки в другой раз, а пока лишь, напомним, сказанное выше. Рассуждая о древних временах, никогда не следует упускать из виду религиозные соображения, определявшие жизни поведение людей едва ли не в большей степени, чем более понятные для нас нынешних практические мотивы. Возвращаясь к рогу, упомянем, что наполненным его невозможно положить или поставить на стол, не разлив содержимого. Каждый раз, когда рог наливали, его следовало осушить. С этим обстоятельством связана одна из легенд о похождениях Тора, скандинавского бога грозы. Однажды ему случилось забрести в страну злых великанов, и местные силачи предложили богу грозы помериться силой. Одно из испытаний заключалось в том, чтобы единым духом опорожнить очень большой рог. Тор приложил все усилия, но испытание не выдержал и был сильно престижен. Уровень жидкости внутри рога лишь чуть-чуть опустился. Только потом ему объяснили, что другой конец рога был магическим образом соединен с океаном, обтекающим круг земной. Тут-то понял, бог грозы, почему пиво с самого начала показалось ему невкусным, горько-соленым. Более реалистические повествования не раз упоминают, как такая-то красавица подносила молодому викингу рог с пивом, и он взял и рог, и ее руку, усадил девушку рядом с собой, долго беседовал, пришел в восторг от ее красоты и пуще того мудрых речей и, конечно, влюбился. Обычно в таких повествованиях пиво герою подносит хозяйская дочь, что, естественно, было немалой честью для гостя. Разливали напитки из больших сосудов, допустим, бочонков, с помощью специальных черпаков. Археологи обнаружили их при раскопках. Они очень красивы, сплошь покрыты узором и явно предназначены для торжественного праздничного застолья. Варили же пиво в больших железных котлах, как водится предание о богах и это обстоятельства не обошли стороной в другой легенде о похождениях тора рассказывается как бог грозы добывал вместительный пивной котел для пиршества намеченного богами с трудом удалось подыскать нужный котел причем опять таки в стране великанов прежде чем заполучить его тору пришлось переделать для хозяина великана множество дел выдержать опасные испытания а под конец даже принять бой Котел для варки пива фигурирует и в легендах о другом скандинавском божестве Эгере, повелителе подводного царства. Выше уже говорилось, что он часто выступает в сказаниях как гостеприимный хозяин, устроитель перов, на которые собираются боги. Так вот, в промежутках между перами Эгер варит в своем котле морские шторма. А по некоторым данным, древние скандинавы иногда уподобляли само море, гигантскому пивному котлу.